Глава 4. Золотая недвижимость. Почему ходьба? Потому что при беге легко запыхаешься. В теннисе и гольфе используешь только руки, и тело наклоняется в одну сторону. В йоге и пилатесе чувствуется давление красивых людей. Плавать трудно, потому что боишься воды. Горы. Зачем вообще подниматься в горы, если потом нужно спускаться? Не остается ничего другого, кроме ходьбы. Поэтому, когда у Джи Юн есть свободное время, она идет на прогулку. Сегодня Бёре захотела побольше времени провести у бабушки, поэтому Джи Юн неожиданно оказалась свободна. Она накинула на себя удобную одежду и пошла гулять. От входа в дом и до парка были гуще деревьев. В каждый сезон эта дорога испускала энергию жизни. Весной — цветущая вишня оттенка сахарной пудры, летом — изумрудные заросли зельквы осенью взымающие вверх деревья гинко. Иметь возможность идти и чувствовать смену сезонов — волшебно. Джиюн любила тут ходить, так же, как и Аня из зеленых мезонинов». «Аня из зеленых мезонинов», английская Anne of Green Gables, первый и самый известный роман канадской писательницы Люси Монт-Монтгомери, встретила Мэтью и назвала дорогу в их дом «Белоснежная радость» джи каждый сезон придавала этой обычной дороге какое-то особое значение. Пройдясь 10 минут, она оказалась в парке. Небо стало окрашиваться в темный цвет, и давящая жара постепенно таяла в воздухе. В начале лета вечерние тропинки в парке такие красивые. Солнце уходило за горизонт, а ветер пропитывался запахом зеленых листьев. Деревья с гортензиями, которые стояли перед парком, содрогались от ветра, и казалось, что они усыпаны снегом. По обеим сторонам прогулочной дорожки росли какие-то цветы, а их запах заполнял собой пространство. Звуки смеха людей, идущих по той же тропинке, играющих детей и щебечущих птиц, сливались воедино и наполняли парк жизнью. джи присела под зельквой и немного понаблюдала за этой картиной. «Не это ли рай?» Со спокойной душой она прикрыла глаза и погрузилась в атмосферу летнего вечера. Прошло примерно 10 минут, и Джи Юн решила, что пора немного размяться, и пошла быстрым шагом по парковым тропинкам. Нужно проходить 25 минут, увеличивая длину шага и двигая руками вперед назад Для Джи Юну, которой из-за работы никогда не было времени заниматься спортом, ходьба была единственным возможным вариантом. Конечно, за этим делом можно и попотеть. Иногда бывало трудно, но зато это помогло очистить разум и поднять настроение. Джиюн закончила ходьбу, пора было идти домой. Небо совсем потемнело, и парк затих. Дул прохладный ветерок. Джиюн вытерла пот со лба и направилась к дому. Как же я давно не чувствовала себя так свежо. В золотой недвижимости все еще горел свет. Странно, уже довольно поздно. Джиюн стало интересно, поэтому она решила заглянуть в окно. Что? Что здесь делает мадам? Джи Юн так обрадовалась, что сразу же решила войти внутрь. «Здравствуйте! Я увидела, что вы тут, и решила зайти!» Мадам повернулась к двери и радостно ее встретила. «А что это ты разгуливаешь в такое время, Джи Юн? Я здесь разговаривала с начальницей кон. Просто сегодня Бюре осталась у бабушки, поэтому я вышла немного прогуляться. Другим спортом я не занимаюсь. Да и вечерний воздух очень приятный понятно если не торопишься присаживайся выпей чайку кон это хан джиюн она живет в нашем доме приятно познакомиться так вы подруга мадам может кофе или зеленый чай можно зеленый чай пожалуйста благодарю простите если прервала ваш диалог ничего Помнишь, я тебе в тот раз рассказывала про ресторан, в котором делают куксу собственного приготовления? Там, на втором этаже, протекает вода, поэтому мы с начальницей обсуждали ремонт водопровода. Начальница у нас, конечно, конкретный мастер-конструктор. Ха-ха. Снова над моим именем подшучиваете? Вам еще не надоело? Фамилия начальницы была Кон, поэтому шутка действительно оказалась смешной. Казалось, будто бы две женщины знакомы уже очень давно и хорошо ладят друг с другом. «Начальница кона у нас сторожил в этом районе, так что если тебя что-то будет интересовать, можешь обращаться к ней, Джи Ён. «Да, я знаю, что вы давно занимаетесь недвижимостью здесь. Снаружи ведь на окне написано «Работаем здесь уже 30 лет».» Начальница кон посмеялась и сказала. Я работаю рядом с рынком Карак, поэтому давно живу в этой округе. Так что я очень хорошо знаю местные жилые комплексы, виллы, частные дома, студии. Знаю, когда у кого оплата аренды, что посоветовать молодым, что подарить семье из трех человек. Вроде бы все. А еще все знаю об арендодателях. Да, начальница Кон уже долго усердно работает. Насколько я знаю, И они единственные, кто идет торговаться исключительно к ней. Не хочу хвастаться, но да, <смех> так и есть, ха-ха. В общем, начальница кон — великий человек. Хочешь, расскажу ее историю? Я думаю, тебе будет интересно. Снова собираетесь рассказать о том, как я растила детей, подбирая листья капусты по пути на рынок? Уже ведь не так интересно, — проворчала начальница кон, искоса взглянув на мадам. Ну, если Джион интересно, расскажу. Что думаешь, Джион? Мне очень интересно. Чем вы занимались? Видишь, ей интересно. Если станет скучно, скажи. Как раз моя дочь скоро должна прийти. Мне почему-то кажется, что моя дочь станет в будущем похожей на тебя. Параллельно работать и выращивать ребенка ведь трудно, да? У меня-то всего одна дочка. Поэтому мне даже трудно представить, как люди прошлого поколения справлялись. Все мы просто думали, что так нужно жить. Мы даже не мечтали о том, чтобы растить детей в достатке. Нам хватало того, что они хотя бы вообще вырастут. Бизнес мужа прогорел, поэтому нужно было зарабатывать деньги. Но в нашем районе было трудно найти что-то помимо небольшой подработки. Например, плести украшения. Раньше в стране улицы Тунчхон было много ювелирных магазинов. И вот там мамы с района приносили с собой в эти магазины материалы для изготовления украшений, и этим зарабатывали на жизнь. Но денег хватало только на хлеб, поэтому откладывать их было невозможно. Поэтому, когда пришла пора отправлять детей в школу, нужно было искать другую работу. Но во всех магазинах рядом с домом не нужны были продавцы а в торговом центре в будни работы было мало, в основном на выходных. И тогда, в один день, по пути на рынок Карак, я увидела раньше незаметные листья капусты и стебельки редьки. Людям было тяжело нести все домой, поэтому они обычно брали только саму редьку, а лишние листья капусты отрезали. «Надо собрать эти листья и стебельки и потом продать», — подумала я. Я забирала их с собой домой, Промывала, а потом продавала у автобусной остановки. Стебельки и листья были свежими, стоили дешево, поэтому приходило много людей, как говорится, аншлаг. Так я потихоньку начала продавать овощи на рынке Карак и стала зарабатывать. А в дни, когда я заканчивала пораньше, приходила домой и делала курочку в кляре, которую продавала в ресторан недалеко от дома. Она всем нравилась. Поэтому со временем владельцы ресторанов начали покупать мои овощи. Так я и начала откладывать деньги. Позже я смогла открыть свою лавку. У меня было много постоянных посетителей, росли продажи, поэтому я уже нанимала работников. Когда мне не нужно было каждый день выходить на работу и появилось свободное время, я стала думать, что делать со своими деньгами. Начальница кон сорвала куш, сказала мадам, будто бы желая убить всю интригу. Начальница посмеялась, потом налила себе стакан воды и залпом его выпила. Обычно ближе к концу начинают затягивать историю, чтобы было интереснее. Джиюн очень хотела узнать, чем все закончится. Поэтому она наклонилась вперед, поближе к начальнице. Рядом с рынком карак был жилой комплекс с малоэтажными домами. Я часто его видела. Но тогда я еще ничего не понимала. Просто каждый раз, когда скапливалось достаточно денег, я покупала там апартаменты. А со временем, благодаря тому, что росла оплата за них, я смогла отложить денег на покупку целого дома. Мне потребовалось 10 лет. Через какое-то время это место превратилось в комплекс Сити. Я буквально смогла собрать целое состояние из маленьких крупинок. Вот это да! Сказать, что я в шоке, ничего не сказать как это вообще возможно? На самом деле самым поразительным в истории начальницы кон, помимо ее усердия, надежности и заработка денег, является то, что она постоянно экономила и откладывала никакой роскоши: ни золотых браслетов, ни золотых колец. Даже сейчас, когда у нее уже есть деньги, Из-за того, что она привыкла так жить, начальница кон до сих пор ничего не покупает. Я каждый день мотаюсь из дома в офис, мне некому доверить, присматривать за ними, поэтому я и не чувствую потребности в предметах роскоши. И, кстати, хоть это и секрет фирмы, но я из стратегических соображений не ношу ничего золотого. Представьте, что я сижу здесь, в офисе, с чем-нибудь дорогим на себе. Люди сразу поймут, что я богатая, поэтому начнут выпрашивать у меня скидки. Так что лучше всего создать впечатление обычного человека. А начальница кон у нас смекалистая. Даже я не знала об этом. Ты прирожденный предприниматель. На многие вопросы можно найти ответы, взглянув на проблему с другой стороны. Так что в этом нет ничего такого. На самом деле, Джи -Юн, у меня дома есть и золото, и драгоценные камни. Как-нибудь потом покажу. В последнее время молодые-то люди много учатся, а я не знаю ничего. Из-за детей времени особо не было. Сначала мне было немного стыдно, но когда у меня появились деньги, чтобы купить им красивую одежду, накормить курочкой во фритюре, я подумала, что моя жизнь не такая уж и плохая. Купив несколько квартир на трудом накопленные деньги, я поняла, что недвижимость — это моё. Поэтому, когда дети подросли, я доверила лавку с овощами верным работникам, а сама отучилась на агента по недвижимости. Получила квалификацию и устроила здесь офис. Это было лет 30 назад. Мне сейчас уже за 60. Правда? Вы выглядите моложе. Я бы поверила, если бы вы сказали, что вам 50. Согласна. У начальницы кон активная социальная жизнь, поэтому она хорошо сохранилась. Кто бы говорил, мадам, вы сами не выглядите на свой возраст. Весело, конечно. Сидим мы тут, старики, и меряемся возрастом перед 30-летней Джиюн. Нет, я искренне считаю, что вы выглядите молодо. Если с возрастом не терять жизненные энергии, не будешь чувствовать старости. Трудно найти такого же усердного человека, как начальница Кон. Она, конечно, все тщательно у себя записывает в блокноте, но на рынке недвижимости людей немало. У нее довольно много недвижимости. Поэтому, казалось бы, можно отдохнуть. Но нет. Мне в последнее время тоже сил не хватает на все. Хорошо, что дочка начала помогать. Она у меня тоже работает, забеременела и учится на агента по недвижимости. Мне кажется, ей не подходит эта простая работенка в маленькой компании с непримечательной зарплатой, поэтому я предложила ей работать со мной. У начальницы кон были дочь и сын, оба уже взрослые. Она чувствовала себя виноватой за трудное детство детей. У нее не было возможности отдать их в частные образовательные учреждения, и она все время проводила на рынке, поэтому с детьми только ела и спала. Начальница Кон всегда чувствовала вину за то, что с раннего возраста заставляла сына присматривать за дочкой. Вот так, стиснув зубы, начальница Кон, не жалея себя, откладывала деньги, чтобы стать своим детям, для которых жизнь всегда была трудной, тенечком под деревом, где они смогли бы отдохнуть. Старший сын, которому приходилось готовить и накрывать на стол из-за занятости родителей, с детства интересовался готовкой. Когда он окончил университет, разразился мировой финансовый кризис, поэтому работу найти было трудно. И тогда, в один день, он пришел к маме за помощью. Он сказал ей, что проработает три года в ресторане Hot Place в районе сан су обучится управлению рестораном и обслуживанию клиентов, а потом сможет присматривать за лавкой мамы. Начальница кон была счастлива. Наконец, ей перепала возможность стать безопасным местом для своего сына. В доме, в котором жила Джиюн, хозяин одного из магазинов на первом этаже, начал жаловаться, что бизнес не идет, поэтому решил сократить арендуемую площадь. Начальница Кон придумала оставить освободившееся место для сына, чтобы он мог оттуда начать. Спустя лишь год работы в районе Сансу он уволился из ресторана и основал свое заведение, где готовили пасту. После основания они ели концы с концами сводили. Мадам пожала руку начальницы кон. «Мой самый лучший партнер. Если бы не ты, у меня бы точно были проблемы с присмотром за домами. Подумай обо всех месячных оплатах. Я в таком возрасте с этим бы точно не справилась. К тому же ты очень хорошо умеешь обращаться с клиентами. Как-то раз одна знакомая попросила меня найти какую-нибудь квартиру с месячной оплатой» потому что ее внук ходил в учебный центр в районе Течи. Задача была не из легких, но начальница Кон справилась. В Корее наиболее распространенным вариантом аренды является Чонсе, когда квартирант единоразово выплачивает арендодателю крупный аванс, то есть для долгосрочной перспективы. Аренда с месячной оплатой менее распространена. Если человек искренне трудится всю жизнь, и находит силы смеяться даже в трудное время, он точно найдет свое счастье. Да, я нашла свое счастье. Люди вокруг меня всегда мне помогали, поэтому сейчас я живу в достатке. И по этой причине мне хочется выложиться на все сто, когда владельцы предприятий доверяют мне управление ими. А сейчас здесь со мной будет работать дочь, так что я надеюсь на вашу помощь. Я думаю, что один из плюсов старения — это то, что начинаешь четко понимать намерения людей. Ты сразу видишь, когда кто-то пытается кого-то надуть. Начальница кон в этом деле лучшая. Естественно, не каждый искренний и добрый человек становится богатым, но таким людям достается больше возможностей. В случае начальницы кон она смогла подбирать листья капусты с земли а потом продавать их хозяину ресторана рядом с автобусной остановкой. Вместо того, чтобы винить себя в настоящем, нужно начинать с маленьких шагов и пытаться улучшить ситуацию. Конечно, невозможно делать все идеально с самого начала. У всех свой путь, и у всех бывают люди, которые готовы помочь. В наше время проблема в том, что люди считают, если не разбогател в молодости, дальше стараться смысла нет. Куда они торопятся? Они еще проживут жизнь подольше нашей. Кто родится после 2030 года, будут жить больше 90 лет. Допустим, человек разбогатеет, даже не прожив полжизни. Что он будет делать после этого? Ведь скучно. Не нужно спешить. За следующие два десятилетия вы еще пару раз столкнетесь со спадом рынка недвижимости. И если сможете воспользоваться ситуацией, то вам удастся разбогатеть. Ничего хорошего от того, что вы стараетесь быть впереди планеты всей, не будет всему свое время. Вы, конечно, говорите, что не стоит себя сравнивать с другими, но, честно говоря, я тоже часто спешу. Сейчас ты взлетела вверх, но лучше обожди немного. У всех бывают моменты, когда они загибаются, абсолютно у всех. В доме, который ты сейчас выбираешь, ты будешь жить лет 10, когда у тебя дети, частые переезды — не вариант. Сначала будет начальная школа на 6 лет, потом средняя школа на 3 года. В старшей школе можно будет уже подумать о переезде, так что, получается, нужно как минимум на 10 лет найти постоянное место жительства», — произнесла мадам. Начальница кон решила добавить. «Она права» в этом районе очень популярны дома рядом с которыми есть школы очень много людей въезжают и очень мало кто съезжает как и в школьных районах жить не так трудно дети спокойны и усердно учатся есть и тихие улицы с учебными центрами джиюн если вдруг сможешь найти в этом районе подходящий для жизни ребенка дом обязательно бери Если не будет хватать денег, лучше какое-то время пожить в дешевой квартире и поднакопить на хорошую. За столько лет работы с недвижимостью я поняла, что для людей, живущих на одну только зарплату, всегда все дорого. Нужно начать с признания самой себе, что у тебя мало денег, а потом готовиться к покупке дома. А пока будешь растить ребенка в нем, нужно будет оплатить ипотеку и поднакопить на дом побольше. Может, с арендой ситуация отличается, но вообще растить ребенка в квартире площадью 30 пьён 100 квадратных метров трудновато. В недвижимости очень важно смотреть в долгосрочной перспективе. Схема такая. Крошечный дом молодоженов, Дом на период обучения детей в школе. Квартира на старость лет или маленький дом в подарок детям. Квартира для сдачи в аренду. Можешь ориентироваться на этот план и придумывать что-то свое. Да, часто слышу, что богатые люди заранее покупают своим детям дома. Нужно покупать квартиры, которые продают в районе в реконструкции, когда они дешевые. Чтобы через 10 или 20 лет, когда дети обзаведутся семьей и заедут туда, этот район уже был как новенький. Это обычно нужно учитывать в расчетах и планировать, отталкиваясь от этого. Вот это да. Я никогда об этом и не задумывалась. Это неудивительно. Ты ведь только начинаешь изучать рынок недвижимости. О таком только мы можем рассказать. Толком никто этого и не знает. Ха-ха. И правда. Люди, у которых есть ресурсы, заранее отдают своих детей в хорошие учебные заведения и подготавливают для них фундамент комфортной жизни, чтобы те могли жить в достатке. Кстати, Джи Юн... А ты почему переехала в этот район? У нас тут недалеко живут и мои родители, и родители мужа. Мы выросли неподалеку отсюда, но выбрали именно это место, потому что рядом есть метро, на котором легко добраться до работы. Так вот, мы и сняли здесь дом. Вообще, мы хотели переехать вон в тот, новый, но у нас не хватило денег на залог. Я подумала, что даже если и хватит с кредитом, то потом с этим придется сто лет мучиться. А такие вещи лучше оплачивать как можно быстрее. Молодец, что не взяла кредит. Сообразительная все-таки ты, Джиюн. В последнее время люди зачастили брать в кредит деньги, чтобы снимать в аренду квартиры в новостройках. Но это все сплошная бутафория. И даже если ты заработаешь столько же, сколько эти люди, некоторым иногда нужно начинать зашивание дыр в своей жизни. Раньше банки не выдавали кредиты для аренды с залогом, поэтому люди просто жили в домах, на которые у них хватало денег. А теперь брать в кредит является нормой. Поэтому, несмотря на то, что начальные условия у людей одинаковые, через какое-то время тем, кто взял кредит, станет труднее. Честно вам признаться, мы с мужем сильно спорили по этому поводу, Наши женатые друзья переезжали в очень классные дома, и я боялась, что мы будем выглядеть бедно. Очень хотелось поделиться в соцсетях классными фотографиями. Эх вы, о чем тут спорить-то? Совсем не важно, как другие люди будут вас видеть. Важно то, что есть крыша над головой. А если молодые, то можно и потерпеть пожить в не самой лучшей квартире потом можно будет выжидать подходящего момента в каком-нибудь богатом районе и обосноваться там. У нас говорят «лучше быть головой змеи, чем хвостом дракона». Корейское выражение, подразумевающее, что лучше быть лидером слабых, чем пешкой сильных. Но на самом деле провести хотя бы один день среди богатых будет очень полезно, у них многому можно научиться. Например, Ну, во-первых, ты сможешь понять, по какому принципу они живут, в какие рестораны ходят, что покупают или как общаются с людьми. Обычно те, кто погряз в бедности, могут выглядеть неопрятно, но важнее то, что они мыслят пессимистично. Если с ними разговаривать, то сразу ощущается негативная энергия. Подумай. Когда детей начинают учить английскому, первый этап — аудирование. Здесь то же самое. Сначала нужно послушать богатых людей. Те, кто ограничивается платой за свой труд, в котором их могут в любой момент заменить другими, проживают свою жизнь только наполовину. Для этих людей самое главное — избавиться от такого мышления. А богатые чаще всего мыслят шире, поэтому нужно не медлить и больше общаться с ними. Во-вторых, удобно с транспортом, и метро, и дороги, и так далее — Как думаешь, почему в Каннаме или Пундане так хорошо с транспортом? Потому что там живут богачи. Конечно, частично это благодаря тому, что они платят много налогов, поэтому у местных властей достаточно ресурсов. Но есть еще момент. Там живет много людей, которые могут реально повлиять на принимаемые в правительстве решения. То же самое с Квачхоном. Там много госслужащих. Поэтому и парков много, и безопасно. В принципе, неудивительно, что они все самое лучшее под боком устраивают. Обычно такие люди не пользуются общественным транспортом, но их детям нужно добираться до школы, а потом и до работы. Поэтому обычно там проводят метро. Это все естественный процесс, и помешать ему может только правительство. В-третьих, если не можешь себе позволить переехать в район богачей, нужно покупать дом там, куда богачи селят своих детей. Главная головная боль богатых людей — налоги. Они постоянно пытаются отыскать лазейки, как передать побольше денег своим детям в наследство. Иногда для того, чтобы избежать выплаты налогов, они внукам просто дарят жилье. Я не исключение тоже заранее детям и внукам передала в наследство квартиры. Просто бывали времена, когда за один день цена на квартиру могла взлететь в разы. Тогда я искупила несколько, а потом сдала их в аренду. А еще лучше передавать их в наследство как можно скорее. Помню, был как-то период, когда многим было трудно продать квартиры. И тогда люди стали выставлять их по низкой цене, из-за чего рыночные цены падали. И вот, если у недвижимости, которую ты хочешь передать наследство, падает рыночная цена, ее нужно тут же передавать, потому что так придется платить меньше налогов. Вот. Четвертых, каким бы поляризованным мир не становился, районы богачей остаются. Магазины в таких районах не разоряются, потому что богатые люди даже во время стагнации тратят достаточно много денег. Скорее даже наоборот. Когда к ним приезжают дети, они им покупают все что угодно. Из-за этого только больше тратят на ближних торговых улицах. Поэтому коммерческие зоны так просто не разоряются. Если подумываешь завести свой магазинчик, советую открыть его именно в таком районе. Там и покупателей всегда будет куча, и цены на недвижимость особо не упадут. В-пятых, в нашей стране ради всего нужно учиться. Хоть богачи и не считают, что залогом успеха ребенка является поступление в хороший университет, они, тем не менее, заставляют их учиться. Потому что им нужен фундамент для того, чтобы обучиться преодолению трудностей, обрести логическое мышление и понять, как контактировать с людьми. Если ребенок не будет сталкиваться с преградами и весь подростковый возраст просто прогуляет, сможет ли он вырасти осознанным? сможет ли он нормально общаться бросать себе вызов добиваться чего то конечно нет как раз поэтому богатые районы чаще всего превращаются в учебные из за чего еще больше растут цены на недвижимость дом в таком месте можно будет сдавать в месячную аренду если ребенок решит оттуда переехать после окончания учебы и за счет этой аренды можно будет спокойно зарабатывать на жизнь старости вот это да Я словно прослушала лекцию и о том, как правильно жить, и о недвижимости. Даже не знаю, нормально ли слушать такое бесплатно. А с чего ты решила, что бесплатно? По сути, я привлекаю новых клиентов. Я тебя просто отвлекала. А ты не поняла, Джиюн? У мадам и начальницы кон разговор шел очень непринужденно. А Джи Юн тем временем хотела еще раз поблагодарить их за такие ценные советы и поразмыслить. Для меня только честь стать вашим клиентом, я обязательно как-нибудь куплю свой дом тут. Если будет время заглядывайте, я могу показать вам пару домов с хорошей ценой в аренду в округе. Даже если у вас пока нет денег, полезно будет понять нынешнюю обстановку, чтобы было ясно, к чему нужно стремиться. Я буду очень признательна. «Вам еще нужно встретиться с агентом по недвижимости». Как-то пару месяцев назад сюда заходила пара молодоженов. Они пришли проконсультироваться по поводу того, насколько вырастет цена двухэтажного дома после реновации в Кёнгидо и во сколько им это обойдется. Одна из провинций Южной Кореи находится на северо-западе страны, внутри нее расположен Сеул. Сначала я спросила, как они планируют купить дом там, куда они даже не ездили, на что они ответили, что им порекомендовали это на какой-то лекции и показывали фотографии. Затем они съездили посмотреть его. Но даже если учитывать реновацию дома, отзывы жителей, цены на коммунальные услуги, сам дом построили только 15 лет назад на пустом месте. Это, вне сомнения, своеобразная ловушка, которую заложили застройщики. Без знания о недвижимости люди легко ведутся. Хотя, честно говоря, есть мошеннические схемы и намного хуже этого. Поэтому трудно это назвать мошенничеством. По сути, с лектором по недвижимости ведь и не поспоришь. Он, очевидно, скажет, что эту квартиру все равно рано или поздно отдадут в реновацию. «Мадам» тоже решила вставить пару слов, потому что, когда только начинаешь увлекаться недвижимостью, очень легко попасться на какую-нибудь уловку. Деньги позволяют самые подлые стороны людей, поэтому в подобных вопросах всегда нужно думать дважды, чтобы избежать мошенников. Еще в недвижимости речь всегда идет о крупных суммах, так что если попасться в схему спекулянтов, Потом обычно трудно финансово оправиться. В последнее время в статьях по экономике часто пишут о случаях мошенничества с арендным задатком. Даже страшно. Мадам решила еще раз проговорить идеи, которые нужно держать в голове, когда инвестируешь в недвижимость. На рынке недвижимости трудно торговаться. Но, несмотря на это, нужно продолжать интересоваться этой темой и учиться. Много времени придется прождать, Но умение заметить нужный момент, когда цена дойдет до желаемой отметки, и действовать — вот что определяет прирожденного инвестора в недвижимость. В отличие от акций, цикл оборота в недвижимости намного длиннее. Нужно уметь принимать серьезные решения. Если подумывать о передаче дома, нужно подождать хотя бы два года, поскольку есть еще дополнительные расходы, из-за которых порадать дом трудно. Можно даже сказать, что главной чертой инвестора должно быть терпение. Такие люди, как я, выжидают, пока пройдет очередной цикл экономики или же когда появится нужный товар, и потом только покупают. Хотя, честно признаться, у меня бывали и моменты, когда я колебалась, решала не покупать и в итоге жалела о выборе. Но что поделаешь, идеальных людей не бывает. А на онлайн-форумах пишут другое, что нужно покупать недвижимость в регионах, ходить на аукционы, учиться частичной продаже земли. Это все звучит довольно трудно, поэтому я не уверена, что у меня есть силы и желание инвестировать в недвижимость. Хотелось бы у вас спросить, действительно ли все это нужно? Покупкой и продажей мелкой недвижимости занимаются обычно профессионалы. У простых людей на это нет времени. Представляешь, сколько ресурсов и сил на все это нужно? Тем более здесь речь идет об инвестициях в район, о котором ты ничего не знаешь. Главные принципы заключаются в том, чтобы никогда не начинать заниматься недвижимостью в группе людей, чтобы, когда ты идешь смотреть недвижимость, ты была у всех на виду, а когда шла брать в аренду, ты была максимально непримечательна. Так обычно и делают агенты по недвижимости. И самые лучшие варианты они показывают клиентам, при этом еще торгуясь с ними. Разве нет, начальница кон? Тысячу раз да. Честно говоря, когда несколько людей вместе начинают заниматься недвижимостью, как-то страшно даже. Потому что знаешь, что потратишь на них много времени. Такие люди обычно просят полную консультацию по всему району. Иногда бывает, конечно, что они покупают что-то, но чаще всего просто записывают себе все и уходят. У меня было несколько таких случаев, из-за чего я потом теряла настоящих клиентов. Они уходили в соседние районы. В этот момент у мадам завибрировал телефон. Это был ее внук. Он беспокоился, что она еще не дома. «Видимо, сегодня хочет поесть вместе. Мы давно не виделись. Стоит хотя бы изредка друг с другом ужинать». До встречи! Чем старше, тем меньше есть поводов похвастаться. Люди обычно не хотят слушать про то, что у вас много денег или про успехи ваших детей. Поэтому пожилые люди чаще всего говорят о том, как к ним заезжают родные. Говорят, мол, будучи очень занятым, сын все же смог навестить. Или что дети не забывают и звонят, спрашивают, как дела. У бабушек и дедушек это самое грандиозное событие потому что только так они чувствуют любовь других. Мадам быстро ушла. Джиюн тоже встала и начала убирать бумажные стаканчики со стола. Оставьте, я сама уберу. В прошлый раз она рассказывала про внука, который устроился на работу в крупную компанию. Видимо, это он. Я уже закончила. А у нее есть уже такие взрослые внуки? Конечно. Он единственный сын ее дочери. Недавно в этот район переехал. Видимо, поэтому они часто видятся теперь. Вот как? Так у нее и внуки рядом живут, получается. Спасибо большое за чай и за ценную информацию. Я как-нибудь к вам еще зайду. До свидания. До свидания. Мадам открыла входную дверь и увидела выглядывающую голову внука из кухни. Бабушка, ты где была? Я тут принёс твой любимый огучим. Корейское блюдо на пару из рыбы удильщика. А зачем? Думаю, и так куча еды. Я подумал, ты устала, и каждый день говоришь, что там вкусные закуски. Садись скорее, я уже стол накрыл. угощайся. Да, надо есть пока тёплое. Как у тебя дела на работе? Интересно? Да. Я пока еще только осваиваюсь даже года не прошло поэтому много всего надо делать еще учиться и учиться. У меня была наставница, но она сейчас ушла в декрет так что бегаю туда-сюда ее работу делаю тоже. Я все время чувствую что развиваюсь и одновременно знакомлюсь с людьми в офисе внук продолжал рассказывать все бабушке, ведь его мама постоянно работала так что с бабушкой ему было комфортнее. Когда он повзрослел, он хотел начать обращаться к ней вежливо, но она была против, потому что с ней и так все вежливо общаются. То, что внук-мадам обращается к ней на «ты» — крайняя редкость для корейских реалий. Они были довольно близки и решили, что вежливая речь будет ощущаться странно. Поэтому почти 30-летний внук неформально общался с бабушкой, которой уже было за 70 И это совсем не выглядело странно. Очень походило на общение бабушки с малышом. «Да, правильно. Проблемы в любой момент могут настигнуть. Так что это полезный опыт, чтобы быть всегда готовым с ним столкнуться. Тем более лучше в молодости всему научиться. Бабушка, а ты тоже когда-то работала?» «Конечно. И зарплату получала даже. Поэтому...» «Очень хорошо знаю, насколько ценны деньги, заработанные собственным трудом». «Да, понимаю. Мне кажется, что я тоже многому научился благодаря тебе, потому что ты таскала меня с собой, и когда недвижимость присматривала, и когда акции покупала. А собираясь у нас дома все вместе, мама, папа, ты, дядя и тетя, вы постоянно говорили об инвестициях. Думаю, тогда я много запомнил». И в жизни эти знания действительно помогают. А вот на работе людей, которые об этом говорят, почти нет. Думаю, это даже к лучшему. Иначе, если люди узнают, что ты занимаешься инвестициями, начнут завидовать. И будут еще постоянно просить их угостить обедом. Чем больше из себя представляешь, тем больше нужно скрывать. Поэтому лучше всего быть... Тише воды и ниже травы. Метко сказано. По этой же причине я никому не сказал, что ты передала мне дом в наследство. Спасибо тебе за него большое, бабуль. Эш ты, знаешь, какой бы дорогой была эта квартира, если бы мы ее сейчас покупали. Знаешь, за какую цену я ее отбила? Ты выпросила скидку у продавца? Ага! В два раза обалдуй. Единственный способ купить что-то хорошее по низкой цене — выжидать. Если в долгосрочной перспективе смотреть на свои накопления и цену квартиры, то эти два элемента прямо пропорциональны. Поэтому у меня не было иного выбора, кроме как купить квартиру заранее. Кстати, я всегда хотел спросить. Почему если растут накопления, то растут и цены на недвижимость? Это все из-за того, что сейчас у нас финансовая система ориентируется не на золотой стандарт, а на бумажную валюту. Когда растет экономика, печатают больше денег, и поэтому естественным образом возникает инфляция. У инвесторов в зависимости от спроса бывают периоды и спада и роста. Но в конечном счете спрос растет, потому что они скупают недвижимость, чтобы сохранить цену денег. Базовый принцип экономики ⁇ если есть спрос, растет цена. Это и на недвижимость распространяется. Хм. Но как тогда понять, когда растет спрос? Вряд ли люди просто ориентируются на ощущения. Один из самых простых способов проанализировать крупные учебные центры. Такие обычно открываются в местах, где они продержатся хотя бы 10 лет. Поэтому очевидно, что их чаще всего открывают в тех районах, где, вероятнее всего, будет очень много желающих. А со временем сформируется целый учебный район, и появятся перспективы. Как думаешь, какие? Ну... Раз это рядом с учебным центром, то, наверное, канцелярские магазины, лавки с едой, игровые центры, антикафе и тому подобное. Именно. А где есть дети, там есть и их родители, которые всегда приходят забрать своих детишек. Так что потом еще появятся кафе, рестораны, больницы, аптеки, В последнее время еще часто для мамы открывают массажные салоны и бутики. А с формированием инфраструктуры для жизни начнут переезжать и молодожёны, будет расти трафик, появится коммерческий район, а потом и метро, да? А ты молодец! Посмотри вокруг! Есть районы, где закрываются детские садики. А есть те, где открываются учебные центры. Кстати, ты начал копить деньги на оплату налога на дарение. Если начнешь сейчас откладывать, сможешь потом спокойно все уплатить. Разумеется, ты что, забыла, чей я внук? Я впитываю все, чему ты меня учишь. Благодаря тебе я уже сделал первый шаг в недвижимости. А теперь мне нужно свою зарплату влить в финансовые инвестиции кстати мне кажется это моё финансы можно и распределять и собирать в одной куче за счет облигаций и вкладов можно получить стабильный доход с процентов а за счет акций и биржевых фондов ожидать высокую прибыль сейчас я пытаюсь балансировать где то между этими двумя вариантами всё правильно делаешь акции это все таки трудно поэтому нужно скорее воспринимать это не как инвестиции в компании, а как инвестиции во время. С возрастом я начала думать о том, чтобы повысить коэффициент дивидендов и долларов, потому что заправлять недвижимостью становится труднее. В молодости я боялась иметь в наличии доллары, поэтому вкладывалась в недвижимость, но теперь устала от этого. Но ты ведь еще здоровее многих молодых, Я последовал твоему совету и инвестирую сейчас в компании. Как раз в последнее время растет сектор ИИ, поэтому вкладываюсь в это направление. Может показаться, что это все легко, но со временем поймешь, что инвестиции требуют много времени и усилий. Жизнь не так сложная штука, а тут еще и каждый день нужно возиться. Очень устаешь. Поэтому не забывай, пожалуйста, и про ментальное состояние тоже. Да, я понимаю это. Как раз вот недавно ездил отдыхать на море, на юг. О, куда? В Тханьон. Там очень круто. И море красивое, и на лодках можно покататься, и морепродукты вкусные, и культурных объектов много. Тем более мы как-то с тобой туда в детстве ездили». Иногда всплывали воспоминания, от этого было еще приятнее там находиться. Точно. Перед тем, как ты пошел в начальную школу. Надо же. Ты все это помнишь. Конечно. У меня ведь очень хорошая память. И, кстати, я сходил там на местный рынок и нашел хорошего торговца Анчоусами. Ты про них мне рассказывала. Вот тебе подарок. Спасибо. У анчоусов такой красивый окрас. Такие только тханьё не бывают. Я надеюсь, ты тщательно их выбирал? Не просто цену спросил, а хорошенько рассмотрел, сравнивал цены с другими лавками, оценил, насколько опытный продавец? Естественно. Ты не представляешь, как я скурпулёзно к этому подошел и много взял, чтобы всем на подарки хватило. Молодец. Очень важно уметь задабривать людей. Кстати, я еще телевизор купил. Мама ведь с собой в США увезла всю бытовую технику, поэтому у меня совсем ничего не было. Стиралку и холодильник я, конечно, сразу приобрел, а вот насчет телевизора долго сомневался. Без телевизора дома больно тихо, так что хорошо, что купил. А какой взял? Выбирал по твоим наставлениям, бабушка. Новые модели стоят дорого, потому что на начальном этапе их продажи делают наценку за маркетинг и технологии. А модели постарше хоть и чуть уступают в функционале, но зато в цене разница огромная. Поэтому я попросил продавца консультанта показать что-то, что продается по скидке, так и купил. Всё верно. Если ты не из тех, кто вечно перед другими хвастается новыми покупками, Нет смысла гоняться за трендами. Такие люди при выходе каждой новой модели бегут покупать ее первыми, но из-за этого потом не смогут накопить деньги. Мадам и ее внук закончили ужинать. И тот начал собираться домой. Мадам вышла проводить его к входной двери, а внук ей напоследок сказал. «Бабушка, я надеюсь, ты кушаешь не только со мной». Забудься о своем здоровье, пожалуйста. «Ох, как заговорил! Собрался куда-то далеко, что ли? Ты же чуть ли не через дом тут живешь. Может и так, но я всегда беспокоюсь за твое здоровье. Любая бабушка позавидовала бы мадам, у которой есть такой заботливый, любимый внук. Ее переполняло счастье, потому что он живет совсем неподалеку. «Ну, с возрастом, как и с техникой, у человека начинают барахлить некоторые детали. Но ничего, ем по чуть-чуть, гуляю, так что тело держу в тонусе. А ты сам-то спортом заниматься не забываешь? Хорошо спишь?» Осмотрев немного исхудавшего внука, мадам начала беспокоиться. «Да, ем здоровую пищу, иногда занимаюсь спортом, сплю хорошо». Он ей соврал. Из-за работы у него не было ни возможности упражняться, ни времени поспать. «Точно? Что-то мне кажется, ты врешь. В прошлый раз лицо у тебя здоровее выглядело». Мадам беспокоилась, поэтому взяла его руку и немного прощупала. «Ты меня надуть не сможешь!» «Много работы в последнее время, да?» Он не хотел лишний раз беспокоить бабушку,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 Когда мыслишь здраво, ты осознаешь, что самое ценное в этом мире — это ты сам. Ты еще молодой, но лучше начать заниматься здоровьем уже сейчас, иначе в старости пожалеешь, что не делал этого. Хорошо, буду теперь нормально заниматься и перестану ходить в фитнес-зал на работе. Если слишком занят, можно хотя бы после работы на прогулку выходить. Одна моя хорошая знакомая тоже по вечерам гуляет в парке. Так и воздухом свежим можно подышать, и какая никакая физическая нагрузка. Хорошо. Не волнуйся по этому поводу. Теперь буду каждый раз после работы ходить домой пешком. Доброй ночи. Дневник Джиюн. Раньше я об этом не задумывалась, но с тех пор, как мы переехали в эту квартиру, я много куда заходила, но не в офис недвижимости. Во-первых, у нас нет денег на новую квартиру, а во-вторых, нам нравится наш нынешний арендодатель, поэтому мы просто планировали продлить аренду. Сегодня я узнала, что женщина, которая изредка выходила из офиса недвижимости, чтобы полить цветы, — это ярчайший пример человека, который добился всего сам. Оказывается, в мире довольно много достойных людей. Начальница кон никогда не винила мир в своем трудном положении и даже благодарила жизнь за все возможности, которые та ей предоставляла и усердно трудилась. Кроме того, она прекрасный агент по недвижимости и искренне пытается помогать тем, кто ей доверяет. А еще она великолепная мать. Выслушав историю жизни начальницы кон, я поняла, что даже будучи в неблагоприятных условиях, за счет стараний можно достигнуть своей цели. И теперь я осознаю, насколько важно быть благодарной другим людям. В следующий раз надо будет к ней заглянуть и спросить совета по недвижимости. Мне очень повезло, что бабушка познакомила меня с таким поразительным человеком. А еще, кстати, я, наконец, обзавелась привычкой регулярно гулять. Постоянные физические нагрузки — залог здоровой жизни. Так что, Джи -Юн, давай почаще ходить, хорошо?